Глава пятьдесят седьмая. Известие о Трое. Грин проснулся и увидел над собой потолок. Затем почувствовал иглу от капельницы Вен и вспомнил, где находится. Проснулся? На соседней койке ухмыльнулся и ф р и т Хорошее же тебе лекарство Светка поставила. Мне такого не дает. Я надеялся, что не проснусь, ответил Грин. Или что меня кто-нибудь во сне прирежет? Забудь, кто тебя тут резать будет? Хмыкнул Эфрит. А если найдутся особо тупые или совсем уж психи, как вон за дверями охраны и в палате тоже? Грин промолчал. Не г р у здесь, хмыкнул Эфрит. Ты Атласа помнишь, который у Роя квадрокоптеры собирает? Ну помню, буркнул Грин. Так он вообще бывший Мур. Мур? Грин даже подскочил. Мур в стабе. Да еще в управлении. Тихо, тихо, осадил его е ф р и т Не настоящий Мур. Так, условно. м у р ы его у себя держали, он собирал для них электронику и как на п р и в я з и ходил. Скорее г о л и м о е рабство с принуждением. Но к климу Мура прилипает очень крепко, и недалекие барраны, которые дотянулись до оружия, не разбираются в этом, тоже поначалу рефлексировал. Грин промолчал. Хотя он еще когда у Муров сидел, то работал на Роя. Шпионил для него, а потом тот его вытащил и память затер. Просто убрал все воспоминания о том, что он был с Мурами и имя сменил. Сейчас он работает на него и живет спокойно. Опачки, пробормотал Грин. А мне м о ж н о память стереть. Я тоже хочу все забыть. Вообще все. Тебя нет, ответил э ф р и т У тебя и твоя то до конца не восстановилась. Плюс ты много про в н е ш н и к о в знаешь. К тому же ученый и вообще помнишь хоть урывками, как попал в ульи и как там вне улья. Печаль, пробормотал Грин. Какая печаль? Искренне удивился и Фрид. Тут, пока ты в отрубе был, к тебе приходили такие, а это секрет, очень просили не говорить. Но я тебе завидую. Грин молча махнул рукой. Не до того сейчас. И еще было что? Спросил он. Ага, кивнул Фрид. Рой приехал с остальными. А еще к и л д и н г и которые напали на магнит, сдохли в перезагрузке. Теперь весь штаб слушает исповедь твоего диктофона и думает, что д е л а т ь дальше. А еще Рой изучает документы внешников и, как обычно, рвет волосы на голове от того, что времени, н и на что н е х в а т а е т а он не может разорваться на части. Документы? Не понял Грин. Какие? Мне высунули липу. Когда д р а л и с ь с Бадуном, были сиди с офисными программами. Что он изучать может? Ты забыл, кто нас от в н е ш н и к о выпустил? в Ухмыльнулся э й ф р и т и подмигнул уцелевшим глазом. <свыльный фрит> так вот у этого типа и были те бумажные папки Медянского и даже два жестких диска. <свыльный фрит> так тот внешних живой. А он вообще кто? <свыльный фрит> Эй, слишком много вопросов и все секретные, з а в и с э й ф р и т о сдается мне, ты с ним переговорить еще успеешь и наговорится ь тоже. <свыльный фрит> о, очнулся. В палату зашла Света. Тебя уже заждались. Ну да ладно, можешь не напрягаться и еще несколько деньков поваляться. Да ладно, Гринсел, отдохнул, пора и честь знать. Света, я могу вернуться в свою комнату? Он ждал, что ему скажут нет. В конце концов была немалая вероятность, что он попытается покончить с собой, но Света ответила: можешь, пойду еще крою зайду. Поднялся Грин и не торопясь заковылял к бывшему рабочему кабинету. Дверь оказалась не заперта. В кабинете было пусто, только за своим столом сидел Рой, что-то записывал на бумаге и вчитывался в текст в тяжелом картонном скоросшивателе. Рядом лежало еще несколько документов мясника Медианского. п р е р в и с ь толкнула его Настя, сделай перерыв на обед. Рой рассеянно кивнул и потёр виски. Грин зашел. О. Привет, Грин, подмигнула Настя. Рой просто помахал рукой. Привет, сказал он. И правда, стоит сделать перерыв. Столько еще разобрать и прочитать. Представляешь, я тут нашел документы внешников о с е р ж а н т е т р э ш е Звали его, конечно, по-другому, но вот случай заслуживает внимания. Сержант, дезертир, который принял красный жемчуг и сбежал в улей. Его это не спасло. Он переродился в зараженного и потерял мозги, после чего над ним ставили кучу опытов, резали, откармливали, откормили до размеров элитника и двое друков выжгли ему мозги. Ну, не мозги, а споровый нарост. К нему вернулся человеческий рассудок и он сбежал. А потом вернулась и речь. Представляешь, элитник с разумом и речью человека. Теперь он ведет свою войну против внешников, управляя зараженными. Рой, перебил его Грин. У тебя есть фотографии Нины, да и Риты? Хочу в черную рамку повесить. Рой замер, а потом посмотрел на него с какой-то тоской. Грин сказал он: "Погоди, тризну править. Жива Анина? Живее иных живых? Или ты думаешь, я стал бы так с тобой говорить и забыл о ней? Грин почувствовал некий стыд, а потом спросил, не веря: "Жива?". Конечно, жива, кивнул Рой. Запретил тебе об этом говорить, чтобы сюрприз сделать. Но тебе сейчас не до сюрпризов. Арита, спросил Грин. Арита. Рой задумался. Считается пропавшей без вести. Так и не нашли, как и следов растерзанного тела, так что не спеши хоронить раньше времени. Ее фото теперь у бати в картотеке. Самая разыскиваемая личность после Масфета. Правда, за нее только за живую награда положена. Я найду ее. Четко и неожиданно быстро для себя сказал Грин. Настя повернула к нему голову. Рой внимательно посмотрел на него. Рад, что ты пришел в себя, кивнул Рой. Грин кивнул и двинулся в свою комнату. У него нет времени раскисать, он должен найти Риту. Причем до того, как ее найдут Муры, Килдинги или просто безбашенные Стронги. Для которых она теперь стала мишенью номер один. Даже отсутствие руки ему не помешает. Все деньги пойдут на снаряжение и собственное усиление. Уж точно он должен добраться до нее раньше, чем Батя и его с л е д а к и Грин открыл дверь к себе в комнату. Мелькнула мысль о мертвой ж е н е которая убила Рита. Похоже, все женщины рядом с ним или гибнут, или исчезают. Видимо, это карма. Но д о д у м а т ь эту мысль он не успел. Из-за угла послышалось знакомое урчание, затем р ы к и оттуда медленной походкой вышла Женя. г р и н против воли улыбнулся. Примерно так чувствует себя человек, когда возвращается домой и его встречает кот или собака. Женя, продолжая рычать, двинулась на него. Если она живая, то почему без привязи? Где намордник, наручники? Грин вдруг заметил, что она одета по-другому: короткие шорты и спортивный топик. Что такое? Он ошалело схватился за виски. Опять едет крыша!